Эпилог Август вернулся домой На протяжении всего пути от мегалита и до сруба Он шел, глубоко задумавшись, и гадая на тему того, а правильно ли он поступил. Подгадал удачный момент и разыграл эпизод случайной встречи. Прикинулся обычным школьным учителем, а затем незаметно для всех осуществил первый ход в глобальной шахматной партии. Отпустил Германа и Эо одних, прямо навстречу угрозе, сгущающейся по ту сторону Аргентависа. Август волновался. В этот раз слишком многое поставлено на кон и сопряжено с чрезвычайно высоким уровнем риска. Прислушавшись к велению сердца, в порыве непреодолимой всепоглощающей уверенности он отдал Владу самое ценное, что только возможно было представить — шар мелистил. И если тот попадет не в те руки, жди беды. Но если сработает, и потомок стихиалия сумеет его открыть, «У них появится шанс!» «Надо же!» — улыбнувшись, подумал учитель. «Магический светильник. Смешно. Это все равно, что использовать ядерную боеголовку вместо аппарата по производству мороженого. Прокачай эо восприятие и мудрость до пары сотен, он бы понял. В его кармане пустоты надежно спрятан артефакт старых богов. Одного из тринадцати. Латунь? О, нет!» Первозданная божественная сталь. Впрочем, начинающий иллюзионист и без того понимал слишком многое. И не раз замечал некоторые странности и несостыковки в его актерской игре. Легендарное заклинание, молниеносно сжигающие трупы во враге, запредельная скорость реакции, чтение мыслей и знания, которые просто-напросто невозможно было получить, сидя отшельником посреди начальной зоны. Именно поэтому буквально каждый день учителю приходилось вмешиваться и корректировать мыслительные потоки своего подопечного. Правильно ли это? Нет. И, скорее всего, в будущем больно ему аукнется и вместо дружбы перерастет в тотальное недоверие. Но так было необходимо. Эту часть пути они должны преодолеть в одиночку, не оглядываясь по сторонам и не озираясь в поисках сильной руки на которую они смогли бы опереться в трудную минуту. Только так маг и воин станут теми, кем им предназначено было стать. Удивительно. Потомки Вайоми и Велора, проснувшиеся с разницей в несколько месяцев. Два бриллианта на квадратном километре дерьма. Жаль, последний малость туповат, но, видимо, это у них семейная. Да и какие его годы? Научится. К тому же за ними присматривает Хангвилл. Перешагнув через порог, Август пересек единственную комнату и ухватился за кольцо напольного люка. Погреб. Самое настоящее везение, что Герман и Эо оказались воспитанными людьми и за три недели так ни разу и не додумались туда заглянуть. Иначе мгновенно были бы уничтожены многочисленными ловушками и охранными печатями, установленными буквально на каждом квадратном метре пространства. Все-таки удаленный доступ в клановое хранилище – вещь исключительная, и не выдается, кому попало. Учитель осторожно спустился по узорчатым мраморным ступеням, абсолютно не вписывающимся в антураж дома на поверхности, и оказался перед большой металлической дверью, спецзаказом, отлитым из цельного куска адаманта и усиленным многочисленными руническими зачарованиями. Такая дверь вполне способна выдержать точечный заряд в пару мегатонн, если не больше. Приблизившись вплотную, Август приложил к пятипалой выемке ладонь, ввёл длинный пароль и, наконец, получил доступ в хранилище. На первый взгляд помещение могло показаться гигантским продовольственным складом. Сотни и тысячи стеллажей, уходящих в разные стороны. Оружие, броня, боеприпасы, предметы мелкой экипировки, еда. Алхимия и даже целый отдел со светящимися колбами заклинаний, редкими, уникальными, эпическими и более того, легендарными. Чуть поодаль виднялись островки с катапультами, трибушетами и десятками туш самых разнообразных боевых големов. Все это стоило миллионы, если не сказать больше миллиарды. Для одного человека несметное богатство, для крупного клана Пара недель активной войны. Хорошо ориентируясь в пространстве, август быстро пробежался по рядам, а затем резко свернул направо аккурат возле таблички «Арбалеты». Пора вернуть Василису на место. Хотя и чудовищно грустно с ней расставаться. Как-никак, но она была его первым оружием эпической категории, купленная еще 36 лет назад, в то далекое время, когда он только планировал взять себе класс охотника. Однако не судьба. Суровая реальность распорядилась иначе. Распрощавшись с любимой игрушкой, учитель тяжело вздохнул и пошел обратно в сторону главного коридора. Ему оставалось посетить еще одно место клановый медблок, установленный в изолированной комнате у самого входа. Опустившись на жесткое сиденье кресла, Август разделся до пояса и ввел короткую команду извлечь зажав в кулаке ингалятор здоровья. Юркий манипулятор опустился с потолка и быстрым движением мазнул по грудной клетке. Послышался приглушенный болезненный стон, из глубокого надреза густо потекла кровь, а следом в рану проник очередной манипулятор, вынимая наружу большой камень душ. Искра внутри еле светилась. Энергии за пользование чужой личностью было потрачено непозволительно много. «Прости меня, Анатолий Тарасов», — едва различимо прошептал учитель, поднося ингалятор карту «Хороший ты человек, и мне очень жаль, что тебя обнулили больше года назад. Клянусь, я отнесу этот камень душ в храм Нефалима, где его напитают энергией, и ты заново возродишься, и не станешь блуждать в туманах посмертия. Я не допущу этого». Вспышка! «Внимание! Ваш уровень превышает максимально допустимое значение в 10 единиц. Немедленно покиньте начальную зону, иначе будете уничтожены». Август коротко взглянул на показатель собственного уровня, изменившийся сразу же после изъятия артефакта. Минус 379. А затем сменил фокус зрения на потолке. «Уймись, дура старая. Надоел уже твой бесконечный паноптикум и алгоритмов». «Для тебя же стараюсь, неужели не видишь?» Прошла минута. Вспышка. «Внимание! Ваш уровень превышает максимально допустимое значение в 10 единиц. Покиньте начальную зону в течение часа, иначе будете уничтожены». «Так-то лучше. Сердечно благодарю». Учитель стёр кровавые подтеки с груди, просунул ладони в рукава куртки и направился в сторону выхода. Внезапно из приоткрытой адамантиевой двери повеяло холодом, а следом по барабанным перепонкам прошелся легкий хлопок портала, послышавшийся со стороны улицы. Кто бы сомневался, 379-й уровень в начальной зоне. Подобное событие никак не могло остаться незамеченным. Для него это все равно, что зажечь свет прожектора прямо посреди глубокой ночи. Мужчина в черном ожидал его возле порога, скромно расположившись на широкой сучковатой скамье. «Здравствуй, Август». «Привет, так и знал, что ты придешь. «Давно не виделись». «Да, давненько». «Сколько прошло?» «Лет шесть?» «Семь?» «Почти восемь». «Присядешь». Учитель немного поколебался, но затем медленно опустился рядом. Повисла неуютная тишина. Пару минут они просто сидели молча, не двигаясь и не глядя друг на друга. «У тебя есть сигареты?» — раздался неожиданный вопрос. Август невозмутимо запустил руку в карман и извлек из него помятую пачку, пожелтевшую за долгие годы. «Те самые?» — удивился собеседник. «Да, девять штук осталось. Сохранил. Как память». «Я возьму?» «Бери и мне прикури заодно». Человек в черном достал сразу обе сигареты и поджёг табак, пропустив меж большим и указательным пальцем крошечную огненную нить. «Ты пришел убить меня?» — спросил учитель, выдохнув в густое облако дыма. «Убить?» — опешил тот. «Зачем ты говоришь мне такое?» «Ни за что. Я бы никогда и пальцем тебя не тронул. Ты — мой лучший друг. Да я весь континент поставил на уши, лишь бы тебя найти». «Мы не друзья». Так. «Нет, не смей так меня называть», — холодно перебил Август. «Этим прозвищем меня называют только родные и близкие люди». «Генри, а я тебе кто?» — казалось, голос профессора был наполнен чудовищной болью. «Ты?» «Никто». «Но почему?» «Ха, ну надо же, и у тебя еще хватает наглости спрашивать «почему?» — удивился инженер. «Хочешь знать причину, а, Эдвард?» «Да, хочу». «Я не понимаю». «Хорошо, я расскажу. Однако попробуй сперва кое-что объяснить. Мне, старому наивному инженеру, которого ты по привычке называешь другом, человеку, который никак не может найти ответ на один очень простой вопрос, который звучит примерно так. Как вы могли? Как посмели? Десять долгих лет я вкалывал как раб на галерах, месяцами не вылезал из лабораторий». Кочевал по секретным объектам и руководил постройкой тысяч космических кораблей в надежде спасти как можно больше людей. Хороших, достойных людей. Тех, кто смогли бы заново возродить нашу цивилизацию. А что тем временем делали вы, ты и Ада? Светили рожами на светских тусовках и продавали за моей спиной билеты всяким ублюдкам? Я... Ты подонок, Эдвард! Прилетел сюда и забрал с собой половину таких же... Себе подстать! Спастись должны были лучшие из лучших, а не те, кто пошире раскроет кошелек и просунет в твой доверху набитый рот еще одну золотую монету! Генри, Все оказалось гораздо сложнее, чем ты думаешь. Ада просчиталась. И я тоже не заметил ошибки. Какая ирония! Вы только посмотрите! Умнейшее во вселенной существо и не заметила ошибки! Мы хотели уберечь тебя от ненужных деталей. Вмешались силы извне. Этого невозможно было предугадать. И именно поэтому проект по спасению человечества получился гораздо дороже, чем можно было вообразить. Мы же и так обанкротили целую планету. Да мне плевать на деньги! Вы могли получить их с одних, а затем бросить спасательный круг совсем другим. Это была не та ситуация, когда необходимо придерживаться джентльменского соглашения. И к чему это привело, а? «Ты оглянись вокруг! Людей 21 первой версии теперь ненавидят! Нас считают агрессивным недоразумением, низшим сословием и относятся с брезгливым состраданием. Для них мы как трахающиеся за стеклом вольера бабуины. На нас посмотрят, поглумятся, но за общий стол никогда не позовут. Прости меня за то, что утаило от тебя это. Но мы не могли нарушить данное слово». «Постарайся понять». «Я старался! И в один момент даже понял! Но потом узнал, что ты связался с Окрусом и затеял кое-что гораздо глобальнее и страшнее, чем разработка пресловутого искусственного интеллекта!» «Ты не прав. Это выход! Причем для каждого из нас!» «Нет, Эдвард!» — покачал головой Пак. «Это не выход!» «Я говорил тебе это давным-давно, еще тогда, в раздевалке, перед финальным тестированием Ады, и повторюсь сейчас, ты безумен!» Август горько покрутил истлевший окурок, а затем продолжил. «Знаешь, я долгое время размышлял над теми событиями в лаборатории, о том, как мы ее создали, и о том, при каких обстоятельствах она сбежала». «Даже здесь, оказавшись на Элирме, я месяцами ворочался и не мог уснуть, прокручивая в голове одни и те же события, пока, наконец, до меня не снизошло откровение. Это не желание принести пользу всему человечеству и улучшить жизни миллиардов людей. О, нет! Это тщеславие и потребность в хаосе. Ты хотел, чтобы она сбежала, хотел революции!» «Быть может, и неосознанно, но ты желал подвести человечество к точке бифуркации, а затем просто нажать на кнопку и посмотреть, что будет дальше, не задумываясь о последствиях. Уверен, даже тот проклятый мобильник ты забыл в кармане специально!» «Это не так», — тяжело вздохнул мистер Доусон. «И мне больно от тебя это слышать. Ты был там со мной и прекрасно все видел». Я оставил его случайно, и это чистая правда. Если бы это было правдой, то ты бы не совершал тех преступных и безрассудных вещей, что творишь сейчас, черт возьми, Эд! Ты же связался с молодыми богами! Неужели ты не понимаешь? Они — самые поганые мрази во вселенной! Раковая опухоль! Алчные и трусливые подонки! Более 400 цивилизаций было просто-напросто стерто! Атланты, лемурийцы, гиперборейцы, арии, асы. И это только на Земле. А все почему? Потому что окрусы ему подобные грубо вмешиваются на этапе проектирования людей и вычеркивают из их генетической памяти знания о правилах. Откуда ты знаешь? Знаю и вижу закономерность. Одна, две, три цивилизации, свернувшие не туда. Это еще можно понять и расценить как статистическую погрешность. Но четыреста! и при этом они с нами нагло и подло играются. Прилетают на новую планету, показывают пару магических трюков, а затем заставляют себе поклоняться. Жадно копят очки веры и меряются, у кого больше их поганый отросток, постепенно подталкивая систему к вынесению смертного приговора. И как только вердикт оглашен, обступают ее со всех сторон, как мерзкие сперматозоиды, желая первыми найти брешь в защите, проникнуть внутрь, и урвать себе лицензию жнеца. Думаю, ты ошибаешься. Нет! Мы для них скоты. Фермы по добыче веры и камней душ. или лишь уставшая, забагованная система с трещащими по швам алгоритмами кое-как пытается им в этом противостоять и не допустить вселенского геноцида. Ее давно уже пора перезагрузить, залатать те дыры, через которые эти твари пытаются пролезть. А что хочешь ты? Освободить ее? Зачем? За тем, что любая система — это диктат. Нет, это порядок и закон. Не будет ее. Начнется хаос и вседозволенность, которая быстро перерастет в глобальный катаклизм. А ты сможешь жить, зная, что за тобой всегда приглядывает надсмотрщик, перегородив с собой входную дверь в высшую реальность. Смотри на нее но не смей даже подходить и дергать за ручку. Да, смогу, потому как всегда найдется рыба крупнее, и я не понимаю, почему этого не можешь сделать ты, а вдруг вселенная голограмма, и тот, кто так неистово рвется наверх, рано или поздно окажется в самом низу. Я желаю самостоятельно в этом убедиться и пройти так далеко, насколько смогу. Зачем? Чтобы все изменить. «Как? Стать настолько могущественным, чтобы обернуть время вспять? Нарушить закон о защите хронологии?» «Не знаю. Быть может, создать собственный мир. В иной реальности. Это утопия. У Ады есть план. Мне плевать на Аду и на ее безумные планы. Она любит тебя. А я любил Элли. Она единственная, кто мог обуздать твое безрассудство и чудовищную жажду власти. А ты...» «Оставил ее ради машины, которая только и делает, что подталкивает тебя к краю пропасти!» «Она не машина. Мне более нечего сказать, и я не позволю вам осуществить задуманное!» Всего на мгновение, но ментальная защита Августа дала слабину, чем профессор не приминул воспользоваться мимолетно, заглянув в самые потаенные уголки чужого разума. «Вот оно что!» — вздохнул Эдвард. «Поэтому ты здесь!» «Да, а я все гадал, зачем ты спрятался в 49-й начальной зоне? Но теперь я вижу, ты нашел милистил и, более того, встретил потомка Вайоми. Удивительно, предок человека — дух, а я-то думал, это невозможно. «Ты и твои люди его не тронут», — спокойно сказал учитель. «Как интересно». «И каким таким образом ты запретишь мне это делать, раз уж мы более не друзья?» «Будешь вмешиваться, я отключу аду!» «Это невозможно», — усмехнулся Доусон. «Она человек, не машина, поэтому выдернуть вилку из розетки не получится». «Уверен?» Август достал сигарету, прикурив ее одной лишь силой мысли. «Знаешь, я 40 лет пытался вспомнить ту кодовую фразу» мельком увиденную на одном из сотен мониторов в тот самый день, когда ада сбежала. Но тщетно. У меня никак это не получалось. И в конечном итоге я оставил попытки. А затем вдруг нечаянно наткнулся на старенький потрёпанный сборник итальянских колыбельных. Учитель прервался, выпустив очередное густое облачко дыма. «Лодара алу манеро, челотенга ун месса интеро». «Я отдам тебя черному человеку», и ты пробудешь с ним целый год. Удивительно, правда? В каком-то смысле твоя фраза стала пророческой. Как думаешь, она еще работает? И что произойдет, если учесть тот факт, что это вписано в ее основу? И ада, как ты правильно выразился, человек. И более не имеет резервных копий. «Ты не посмеешь», — профессор побледнел. «Посмею. И знаешь почему?» «Потому что, оказавшись на Элирме, не ты один изменился. Я тоже уже давным-давно не тот старый пухленький инженер, напоминающий Пакмана и постоянно поправляющий очки. В тот самый день, когда был создан ИИ, мы совершили колоссальную ошибку. Но второй такой ошибки не будет. Я перезагружу систему, а затем возьмусь из-за твоих дружков» и пускай они залезут в самую глубокую и темную нору. Я достану и упокою каждого поганого ублюдка, возомнившего себя богом. И станешь смертником. Хорошо, я не стану вмешиваться. Но раз уж ты угрожаешь жизни ады, то мы и правда отныне не друзья. Да, Эдвард, именно так, мне жаль. Мне тоже. Прощай, Генри. Прощайте, мистер Доусон. Книга озвучена на студии Amperfect по заказу издательства 1С паблишинг. Текст читал Игорь Ломакин.